Гроза из преисподней. Глава 26. Я был, ну, можно считать, мертвее мертвого. Другого выхода из кухни я не видел. Использовать какое-нибудь взрывное заклятие в замкнутом помещении не представлялось возможным. А чертовы скорпионы Готовы были растерзать меня на куски прежде, чем Виктор взорвет меня к чертовой матери своей магией. Или прежде чем кому-нибудь из помешанных на крови бэккетов удастся всадить в меня пулю или две, пока их пушки не дадут осечку. Боль в раненом бедре уже давала о себе знать, что на мой взгляд было все же лучше, чем тупое онемение от более серьёзной раны. Я судорожно сжимал в руках метлу. Жалкое, но единственное оставшееся у меня оружие. Я даже двигаться-то толком не мог, чтобы его использовать. И тут меня осенила идея. Столь детская, что я почти рассмеялся. Я вынырнул из швабры пару щетинок, и завел негромкое распивное заклинание, помахивая в воздухе державшими щетинку пальцами. Потом напрягся и, ухватив изрядный шмат, продолжавший метаться в воздухе энергии, направил и активировал ее заклятием. — Пилутас! — крикнул я, возвысив голос. — Пилутас! Пилутас! Швабра дернулась в моих руках потом еще раз. Потом вырвалась из рук и устремилась через кухню, угрожающе раскачиваясь из стороны в сторону прямо навстречу атакующим скорпионам. Меньше всего на свете я ожидал, что мне придется использовать это нехитрое заклятие, которое я сложил по собственной линии, чтобы самому не подметать квартиру в качестве оружия против отравленных тварей. Швабра врезалась в их ряды и погнала, как стадо, обратно в столовую. Всякий раз, когда кто-нибудь из скорпионов пытался проскользнуть мимо неё, она виляла в его сторону и наподдавала ему с такой силой, что он летел кувырком, а потом возвращалась к своей основной работе. Не сомневаюсь, что при этом она не забывала и подметать пол. Если уж я навожу заклятие, я делаю это на совесть. Виктор аж взвыл от злости при виде того, как его питомцев, еще не успевших даже подрасти как следует, сгоняют в стадо и сметают с антресоли вниз. Беккеты подняли свои пушки и открыли беглый огонь по метле, так что мне пришлось укрыться за стойкой. Должно быть, теперь они стреляли из револьверов, поскольку пальба продолжалась без осечек и не очередями, а одиночными, хоть и частыми выстрелами. Пули лупили по стенам и полкам но ни одна не пробила стойку, за которой я прятался. Я перевел дыхание, зажимая рукой рану на бедре. Болела, как черти что. Я решил, что пуля застряла где-нибудь у кости. Пошевелить ногой я не мог. Крови было много, но не настолько, чтобы сидеть в луже. Огонь расползался уже по всему покрытию, которое грозило рухнуть с минуты на минуту. «Не стреляйте, мать вашу!» Взвизгнул Виктор, и пальба стихла. Я рискнул выглянуть из-за стойки. Моя швабра сметала с антресоли на пол гостиной уже последнего скорпиона. Стоило тому полететь вниз как Виктор поймал швабру за ручку и со злобным рычанием переломил ее пополам о перила. Щетинка, которую я держал в руках, со звонким «дзинь» лопнула пополам, и я ощутил, как уходит энергия из моего заклятия. «Ловкий финт, Дрезден!» — ухмыльнулся Виктор. Но жалкий. «Живым тебе отсюда не выйти! Сдавайся! Может, я и соглашусь выпустить тебя!» Беккиты перезаряжали свои пушки. Я нырнул обратно в укрытие, пока в голову им не пришло каких-нибудь дурацких мыслей. Я надеялся только, что патроны у них не настолько мощные, чтобы пробивать кухонные стойки и чего еще там стояло у них на полках. «Ну да, Вик, конечно!» – откликнулся я, стараясь, чтобы голос мой звучал как можно беззаботнее. «Ты ведь славишься своим благородством и приверженностью к честной игре, не так ли?» «Мне всего-то достаточно держать тебя здесь, пока тебя не убьет огонь», – заявил Виктор. «Ну, разумеется! Умрем вместе, а, Виктор?» «Жаль, конечно, твоих чудесных штучек там внизу. А тебе?» Виктор зарычал и метнул в кухню еще один огненный заряд. На этот раз я отбил его легче, поскольку и так укрывался за стойкой. «Ну-ну, молодец!» С неподдельным сочувствием в голосе отозвался я. «Нет ничего проще огня!» «Все настоящие чародеи осваивают это в первые две недели, а потом переходят к делам посложнее». Я огляделся по сторонам. Наверняка там имелось что-нибудь, что я мог бы использовать. Какой-нибудь путь к спасению. Но пока мне в глаза ничего такого не бросалось. «А ну заткнись!» – огрызнулся Виктор. Кто здесь настоящий чародей? У кого тут на руках все карты? А кто истекает кровью на полу в кухне? Ты ничтожество, Дрезден. Ничтожество. Ты неудачник. И знаешь почему? Да-да-да, не гони, сказал я. А ну дай-ка подумать. Он лающе рассмеялся. Потому что ты идиот. Ты идеалист. Открой глаза, чувак. Ты живешь в джунглях. Здесь выживает сильнейший. А ты доказал свою слабость. Сильные поступают так, как хотят. А слабых втаптывают в грязь. Когда вся эта бодяга закончится, я вытру тебя с подошвы и уйду. Словно тебя... И не существовало. «Поздновато!» Поправил я его. Пожалуй, стоило скормить ему шрытую белыми нитками ложь. «Полиция все про тебя знает, Вик. Я сам рассказал им. И белому совету тоже. Никогда не слыхала о таком, а, Вик? Они вроде как супер и инквизиция в одной упаковке. Тебе они понравятся». Они выметут тебя вместе со вчерашним мусором. Боже, ну и невежда же ты!» Ответом было настороженное молчание. «Нет!» — произнес он наконец. «Ты все врешь! Ты мне врешь, Дрезден! Да чтоб мне сдохнуть на этом месте, если вру!» Заверил я его. «Черт, насколько я мог оценить обстановку!» Именно к этому все и шло. Да, кстати, и Джонни Марконе тоже. Уж я постарался, чтобы он знал, кто ты и где ты. Вот же ж сукин сын, с чувством произнес Виктор. Безмозглый сукин сын. Кто вообще втравил тебя в это? Марконе? Он для этого подвозил тебя тогда? Я вяло усмехнулся. От горящего шкафа оторвался кусок и упал на пол рядом со мной. Здесь начинало припекать. Огонь распространялся по дому. «Ты ведь так и не догадался, кто? Верно, Вик?» «Кто?» Злобным эхом откликнулся Виктор. «Кто это был, мать твою?» «Это потоскуха Линда? Или ее подружка, Дженнифер?» «Вторая попытка, третья попытка, шансы повышаются!» Отозвался я. «Блин, если мне и дальше удастся отвлекать его болтовней, возможно, я смогу удержать его в доме, чтобы он сгорел вместе со мной». А если я достаточно разозлю его, он может и ошибиться. «Зачем вам говорить с ним?» Вмешался в разговор Беккет. «Он не вооружен. Давайте убьем его и уберемся отсюда, пока сами целы». «Валяйте!» – благодушно согласился я. «Блин, уж мне-то терять нечего!» Я устрою этому дому такое, что по сравнению с ним Хиросима покажется детским фейерверком. Ну уж, окажите услугу. «Заткнись!» — крикнул Виктор. «Кто это был, Дрезден? Кто, чтоб тебя?» «Выдай я ему Монику, и он мог бы отомстить ей в случае». «Если ему удалось бы выбраться, так что рисковать этим не стоило». «Да иди к чёрту, Вик!» «Только и сказал я». «Заведите машину», — бросил он Беккетом. «Выйдите через веранду. Скорпионы убьют всякого, кто попробует пройти через первый этаж». Я услышал какое-то движение в столовой. Кто-то раздвигал двери на веранду. Пожар продолжал разгораться. Дым повис в воздухе плотной пеленой. «Мне пора, Дрезден!» Сообщил Виктор. Голос его звучал теперь мягко, почти вкратчиво. «Но прежде...» Есть тут еще кое-кто, с кем мне хотелось бы тебя познакомить. Я ощутил неприятную сосущую пустоту в желудке. «Калшашак!» Кал Прошептал Виктор. Раскаленный, пронизанный дымом воздух снова завибрировал от энергии. Полоса его между мной и Виктором сгустилась и начала завиваться спиралью. «Калшажак!» повторил Виктор на этот раз громче и настойчивее. Я услышал что-то, далекое шипение, которое приближалось. Черный маг выкликнул имя в третий и последний раз. Теперь уже почти срываясь на виск. «Колшаш же Послышался раскат грома. В ноздри ударил запах серы, и я, вытянув шею, снова рискнул выглянуть из-за стойки. Виктор стоял у отодвинутой в сторону стеклянной двери, ведущей из столовой на открытую веранду. Рыжо-красные языки пламени лизали потолок над ним, и дым стекал в гостиную под нами. На полу перед Виктором сидел скорчившись жабодемон, которого я, вроде бы, изничтожил накануне. «Да черт! Я мог бы догадаться, что не убил его!» Демонов вообще нельзя убить, можно только уничтожить физическую оболочку, которую они сооружают для себя, попадая в мир смертных. Если их призвать снова, они без труда делают себе новую. Я завороженно смотрел на них. До сих пор мне только раз доводилось смотреть на то, как призывают демона. И вскоре после этого я убил своего старого наставника. Гнусная тварь сидела съежившись перед Виктором и полным ненависти взглядом смотрела на чародея в черном. Ее просто трясло от желания вонзить в него свои зубище и растерзать, уничтожить смертное существо – осмелившиеся призвать его. Взгляд Виктора сделался совсем уж безумным. Под ручьями стекал по его лицу, и он склонил голову на бок, словно зрение его было растянуто по горизонтали. И такое положение помогало ему компенсировать это искажение. Я мысленно порадовался тому, что вовремя закрыл свое внутреннее зрение. Мне как-то не слишком хотелось видеть, как эта тварь выглядит по-настоящему. Да, если честно, и настоящего Виктора тоже не хотелось. Демон, наконец, испустил долгое раздраженное шипение и с хриплым урчанием повернулся ко мне. Виктор откинул голову назад и торжествующе расхохотался. Триумф над существом, которого он вызвал из потустороннего мира, явно кружил ему голову. «Ну вот, Дрезден, видишь? Сильные выживают, а слабых рвут на мелкие кусочки!» Он махнул рукой в мою сторону. «Убей его!» – приказал он демону. Я с усилием поднялся на ноги, опираясь на стойку. Демон тоже поднялся и не спеша направился ко мне. «Боже мой, Виктор!» – сказал я. «Я даже поверить не могу, что ты такой тупой!» Викторова ухмылка мгновенно превратилась в звериный оскал. Я увидел в глазах его зарождающийся страх и неуверенность, даже при том, что он все еще ощущал себя победителем. Что ж, я тоже ощутил на губах легкую улыбку. Потом я перевел взгляд на демона. «Браво же! Тебе не стоило так просто делиться с кем-либо именем демона!» Заметил я и набрал воздуха в грудь. «Калшажак!» Повелительным голосом произнес я. Демон замер, как вкопанный, и спустил свистящий, полный боли и ярости вопль. «Калшажак!» Рявкнул я еще раз. Я ощущал присутствие демона прямо у себя в голове. Огромного, скользкого, липкого, бьющегося, как исполинский головастик. От чудовищного давления в висках перед глазами поплыли звезды. И я с трудом удержался на ногах. Демон возбужденно зашипел, И давление в висках удвоилось, пытаясь заставить меня сдаться, отказаться от борьбы, чтобы демон смог орудовать свободно. Голубой свет его глаз сделался ослепительно ярким. Так что даже смотреть на него было больно. Странное дело, мне вспомнились в этот момент маленькая Дженни Селс и Мёрфи с белым лицом, лежавшая без сознания, на носилках под дождем. И Сьюзен, отравленная, неспособная бежать от демона. «Я уже побил однажды эту жабину, значит, смогу сделать это и еще раз!» Я выкрикнул имя демона в третий и в последний раз. Горло соднило, как от острой ангины. Слово вышло у меня хриплым и далеким от идеала, но на какое-то жуткое мгновение я боялся худшего. Но колшажак взвыл еще раз и опрокинулся на пол, суча ногами, как отравленный жук. Когти его оставляли на ковре глубокие следы. Я пошатнулся, И едва не потерял сознание от накатившей вдруг усталости. «Что ты делаешь?» Как резанный бежал Виктор. «Что ты делаешь?» Он смотрел на демона с неподдельным ужасом. «Убей его! Я твой повелитель! Убей его! Убей! Убей!» Демон злобно взвыл переводя свой пылающий взгляд с меня на Виктора и обратно, словно пытаясь выбрать, кого слопать первым. Наконец, его взгляд остановился на Викторе, который разом побледнел и метнулся к двери. — Врешь, не уйдешь! — буркнул я и выпалил последнее заклинание, на которое еще был способен. Последний раз, повинуясь последним каплям моей энергии, ветер взметнулся и оторвал меня от пола. Я пушечным ядром врезался в Виктора и швырнул его прочь от дверей, мимо щелкнувшего зубами в попытке перехватить нас на лету демона к перилам антресоли. Мы бесформенной грудой Рухнули на самый край. Воздух так раскалился, что обжигал легкие. Пульсирующая боль в бедре сделалась почти невыносимой. Я даже не предполагал, что может быть так больно. Дым разъедал глаза и горло. Я поднял взгляд. Огонь охватил уже весь дом, Демон изготовился к атаке, перекрывая нам единственный путь к выходу. За обрезом балкона царили хаос, огонь и дым. Странный, темный дым, которому полагалось бы подниматься вверх, но который стелился по полу гостиной, словно лондонский туман. Боль была слишком сильной. Я просто не мог пошевелиться. Я даже вздохнуть, чтобы закричать, и то не мог толком. «Будь ты проклят!» Визжал Виктор. Он поднялся таки на ноги, и силой берсерка вздернул меня к своему лицу. «Будь ты проклят!» Повторил он. «Что произошло? Что ты сделал?» Четвертый закон магии запрещает принуждение любого существа к чему-либо против его воли. прохрипел я. Боль сдавливала мне горло, так что каждое слово давалось мне с трудом. Поэтому я вмешался и вывел его из-под твоего контроля, а своего устанавливать не стал. Глаза Виктора расширились. То есть ты хочешь сказать? «Он свободен!» Подтвердил я и покосился на демона. «Кстати, вид у него голодный!» «Что нам делать?» Выпалил Виктор. Голос его дрожал, и дрожь его передалась мне. «Что нам делать?» «Умереть!» Отозвался я. «Чёрт, я и так, и так собирался это сделать, но так, по крайней мере, я прихвачу тебя с собой!» Он покосился на демона, потом на меня. Взгляд его сделался просто испуганным. Он прикидывал. «Ты мог бы работать со мной!» Сказал он. «Ты остановил его раз!» «Ты можешь остановить его снова! Вместе мы сможем одолеть его и выйти!» Мгновение я внимательно смотрел на него. Я не мог убивать его, пользуясь магией. Да и я не хотел этого делать. К тому же это гарантировало бы мне смертный приговор. Однако я мог просто ничего не предпринимать. Именно так я и поступил. Я улыбнулся ему, закрыл глаза и не сделал ничего. — Ну и хрен с тобой, Дрезден! — зарычал Виктор. — Он все равно съест только одного из нас. И будь я проклят, если позволю, чтобы сегодня он сожрал меня. Он сгробастал меня за плечи, И попытался толкнуть навстречу демону. Я отбивался, хоть и довольно вяло. Мы боролись. Огонь буйствовал. Дым клубился. Демон подбирался все ближе. И лучи света из его глазищ фар Светили в клубах дыма, как прожектора. Виктор был ниже меня. Мясистия. Лучше умел бороться с... К тому же его не ранили в бедро. Он снова вздернул меня вверх и почти успел бросить через перила, но я двигался быстрее, ударив правой рукой в лицо и перехватив его движение, продолжавшим болтаться у меня на запястье, наручником. Он попытался высвободиться, но я, продолжая цепляться за него, повернулся вместе с ним, изо всех сил толкнул на перила, и мы оба перевалились через них. Отчаяние придаёт человеку сил, которых он вовсе от себя и не ждал. Я взмахнул руками и ухватился за стойку перил, едва удержавшись от падения вниз, в клубящийся дым. Я посмотрел вниз и увидел в дыму Коричневый панцирь одного из скорпионов. Задранный хвост с жалом торчал вверх, подобно мачте корабля, пробивающегося сквозь слой смога глубиной никак не меньшей четырех футов. Гостиная была полна неприятных, злобных шорохов. Я успел увидеть еще, как двое скорпионов Растерзали на мелкие клочки диван, и это заняло у них от силы две 3 секунды. Они копошились на его останках, и хвосты их покачивались, как флажки на антеннах электрических тележек для гольфа. «Вот блин, тарам!» Виктор цеплялся за перила выше и левее меня. Он смотрел на приближающегося демона, и лицо его исказилось от ужаса. Я увидел, как он набрал в грудь воздуха и попытался закинуть ногу на пол антресоли с целью высвободить руку для магической атаки или защиты. Я не мог позволить Виктору выбраться отсюда. До сих пор он оставался цел и невредим. Если бы он смог нейтрализовать демона, он мог еще ускользнуть. Поэтому я сделал единственное, что мог еще, чтобы вывести его из себя и заставить попытаться оторвать мне башку. «Эй, Вик!» – окликнул я его. «Это ведь твоя жена! Это Моника настучала мне на тебя!» Слова подействовали на него не слабее физического удара. Голова его повернулась ко мне. Лицо исказилось гримасой ярости. Он раскрыл рот, чтобы сказать мне что-то, но ему помешал жаба-демон со злобным шипением, вцепившийся ему в горло и ключицу. Громко хрустнула кость, и Виктор взвыл от боли. Смахнув руками и ногами, он попытался спрыгнуть вниз, подальше от демона, и намертво вцепившаяся в него тварь тоже пошатнулась. Стиснув зубы, я продолжал цепляться за перила. Снизу прыгнул на меня огромный скорпион, коричневый и блестящий, в багровом свете пожара. Я отдернул ногу, и клешня щелкнула в воздухе в считанных дюймах от нее. «Гад!» – выкрикнул Виктор, отчаянно трепыхаясь в зубах демона Кровь хлестала из него ручьем. Должно быть, демон прокусил ему артерию и теперь просто ждал, пока тот стихнет. Виктор тем временем дотянулся ногой до моей левой руки и принялся лягать ее. После второго попадания хватка моя ослабла. Я покосился вниз в гостиную и увидел другого Скорпиона, готовившегося прыгнуть на меня, на этот раз с более близкого расстояния. «Мерфи», — подумал я. Надо было мне тебя подслушаться. Если меня не убьют скорпионы, это сделает демон. А если и не он, так уж огонь-то наверняка. Так и так, конец мой был близок. С этой мыслью на меня снизошел какой-то блаженный покой. Легко и спокойно было знать, что скоро все кончится. Я умру. Вот и все. Я бился как мог. Я сделал всё, на что хватило сил и ума. И вот всё подошло к концу. В эти последние секунды я странное дело, жалел только о том, что не успел извиниться перед Мёрфи, что не смогу извиниться перед Дженни Селс за то, что убил её отца что уже никак не могу извиниться перед Линдой и Рендел за то, что слишком поздно раскусил это дело и не спас тем самым её жизнь. Монстры, демоны, черные маги роились вокруг меня, а на руке ледяным грузом висели Мёрфины-наручники. Я закрыл глаза. Мёрфины-наручники... Я открыл глаза. «Мёрфины наручники!» Виктор снова лягнул меня в левую руку. Я замолотил ногами в воздухе, подтянулся на секунду и левой рукой схватил Виктора за штанину. Одновременно с этим я взмахнул правой рукой и захлестнул свободно болтавшийся наручник вокруг стойки перил. Стальной браслет сделал полтора-два оборота. Я дернул. Цепочка держалась крепко. Падая обратно вниз, я изо всех сил дернул Виктора за штанину. Он испустил жуткий, душераздирающий вопль и полетел вниз. А за ним, окончательно потерявший равновесие, но так и не выпустивший его из зубов, колшажак». Они рухнули на пол гостиной и скрылись в дыму. Послышались торопливый шорох и скрежет, потом пронзительное, срывающиеся на свист шипения демона. Вопли Виктора сменились жутким животным визгом, какой можно услышать от свиньи на бойне, но уж никак не от человека. Я висел под антресолью в каких-то нескольких футах над верхней кромкой дыма. Мёрфин-наручник, на которого приходился весь мой вес, больно резал запястье. Взгляд начал уже затуманиваться, но я все же посмотрел вниз. Я увидел море коричневых блестящих панцирей. Я увидел как скорпионы бьют жалами куда-то вниз. Поднимаются и бьют снова. Я увидел светящиеся глаза физической оболочки колшажака. Точнее, светился только один глаз. Второй вытек, проколотый скорпионовым жалом. И я увидел Виктора Селза. Раз за разом, поражаемого жалами, размером с добрую сосульку. Раны его сочились ядом. Не обращая внимания на клешни и жало скорпионов, демон начал рвать его на части. На лице Виктора застыла маска смертной муки, страха и злобы. Сильные выживают, а слабых пожирают. Думаю, Виктор сделал ставку не на ту силу. Мне как-то сразу расхотелось смотреть дальше на происходящее внизу. То ли дело наверху. Огонь, пожиравший потолок, был просто красив. Накатывающиеся волны пламени, Алые, как вишня, Золотые, как закат. Я слишком ослаб, чтобы пытаться выбраться из этого пекла, И слишком устал от боли, чтобы вообще думать о чём-то. Я просто любовался огнём. Ждал. И ещё вдруг заметил, надо же, что жутко проголодался. А, собственно, что удивляться? Я не ел по-человечески с... Когда? Когда это было? В пятницу. А, ну да, В пятницу. Говорят, в последнюю минуту обращаешь внимание на совсем уж неожиданные вещи. И еще начинает мерещиться всякое. Мне, например, померещился Морган, входящий в столовую со стороны веранды с мечом белого совета в руках. Я увидел, как один из скорпионов размером уже с хорошую немецкую овчарку Нашел таки лестницу, ведущую наверх. Взмыл по ней в столовую и бросился на Моргана. Тот кратко взмахнул мечом. «Хрусть!» И даже не удостоил взглядом Две извивающихся на полу скорпионовых половинки. Все с тем же угрюмым выражением лица Морган подошел ко мне. Антресоль сотрясалась под его шагами. Глаза его сузились, когда он увидел меня, и он, подняв свой меч, свесился за перила. Меч блеснул серебром, неожиданно ледяным в этом пекле, и начал опускаться. «Как типично!» — мелькнула у меня в мозгу последняя мысль. «Как чертовски типично!» Пережить все, что заготовили для тебя плохие парни, и погибнуть от руки тех, за чьё дело сражался.